стиле кулачного боя берущее начало в пустынях дуньхуана фрески в дуньхуане изображают живые образные сцены занятий ушу записи о нем также содержатся в литературных источниках излечнных из пещеры цан зинндун тем не менее исследований древних буддийских рисунков и фресок отражающих занятия боевыми искусствами очень мало В начале XX века Янь Фэйся, первое имя Ван Цзинь, полностью изучил боевое наследие кунтунской школы и стал ее десятым наставником. Основанный им стиль Хуа Цзя Цюань, фресочный стиль, стал результатом трехлетнего осмысления и практического применения боевых искусств в сочетании с изображенными на фресках танцевальными движениями, и картинами вознесения на небеса, которые он увидел в гротах и пещерах Дуньхуана. Именно по этой причине стиль получил такое название. Янь Фаися передал свое мастерство японской девушке Хуа Уин, приехавшей для изучения кулачного боя в Китай. Впоследствии они поженились, и кунтунское направление Ушу распространилось на восток, в Японию. После смерти Янь Фэйся Хуа Уин стала двадцать первым наставником кунтунской школы и набрала учеников из Токио, Осаки, Кобе, Нагои, Хоккайдо и других регионов. На основе фресок она сформировала стиль кулачной борьбы мулан цюань стиль магнолии, и одноименный стиль владения мечом, а также другие виды ушу, подходящие для женщин. Эти комплексы кулачного боя имели оздоровительное значение и распространились более чем в 40 странах, в том числе в США, Канаде и Китае. На сегодняшний день Мулань-Тюань стал одним из наиболее популярных видов ушу среди тех, кто занимается общим укреплением организма. В начале 21 века профессор кафедры физической культуры Политехнического университета города Ланчжоу Ли Цзинь Мэй, совместно с тренером Шанхайского комитета УШУ Лю Гуан научным сотрудником НИИ физической культуры провинции Ганьсу Ян Синьпином, тренером Шанхайского комитета УШУ Ли Шухуном и другими деятелями, в результате многолетнего изучения, прений и раздумий, отталкиваясь от простоты, грубости, твердости, мощи, изображения пост титанов и демонов на фресках Дуньхуана разработали дуньхуанский дзиньганцюань – алмазный кулак. Это позволило не только успешно воскресить боевое искусство тысячелетней давности, но и послужило началом комплексной уникальной школы Ушу. В 2005 и 2007 годах дуньхуанский дзиньганцюань завоевал серебряную и золотую медали на всекитайских соревнованиях малочисленных народностей по ушу. Эти победы вызвали к нему большой интерес в соответствующих кругах. Во всех перечисленных выше стилях кулачного боя необходимо уделять повышенное внимание базовым тренировкам. Поэтому для владения боевым искусством нужны не просто усердные, а длительные изнуряющие выматывающие всесторонние занятия требуется тысячкратная ковка истократная закалка воспитание духовной силы от полного непонимания следует двигаться к уяснению а от него к всестороннему овладению когда ученик проделает это несколько десятков раз то у него словно пелена упадет с глаз тысячи приемов сойдутся воедино и в сердце и разуме наступит просветление. После этого можно будет по-настоящему переходить от искусства к овладению путем Дао.